Когда я закончил с отчетом, Бэккетт рассказал мне, какому наказанию подвергнутся Хамбер, Касс и Джуд Уилсон, а также Супи Тарлтон и его друг Льюис Гринфилд. Потом он взглянул на часы и решил, что нам пора обедать. Он отвел меня в свой клуб, и мы съели бифштекс, почки и грибной пирог, который я выбрал потому, что мог свободно управиться с ним одной вилкой. Бэккетт это заметил. Рука еще болит. Уже не так, как раньше. Он кивнул и больше к этой теме не возвращался. Зато рассказал мне о визите, который нанес вчера престарелому дядюшке Эдамса, доживавшему свой век в роскошной холостяцкой квартире на Пикадилли. «Вот что рассказал мне этот дядюшка. Поль Эдамс был из тех детей...» каких от исправительной колонии спасает только богатство родителей. Из школы в Итане его отчислили за поделку каких-то бумаг, а из его следующей школы за то, что был неисправимым картежником. Он попадал в одну переделку за другой, но родителям каждый раз удавалось откупиться. Как-то врач-психиатр сказал им, что их сын никогда не изменится, разве что в пожилом возрасте а он был единственным ребенком. Представляю, какая-то для них была трагедия. Отец умер, когда Эдамсу было 25, а мать все билась за сыном, старалась оградить его от какой-нибудь непоправимой катастрофы. Примерно пять лет назад ей пришлось заплатить целое состояние, чтобы замять очередной скандал. Насколько я понял, Эдамс безо всякой причины сломал какому-то юноше руку. После этого мать пригрозила, что если он посмеет выкинуть еще какую-нибудь штуку, она упрячет его в сумасшедший дом. А несколько дней спустя она выпала из окна своей спальни и разбилась. Дядя, ее брат, говорит, что всегда считал, из окна ее выбросил Эдамс. «Очень на него похоже», — согласился я. «Вы были правы, когда писали» что он психически ненормален. Особенно сомневаться и не приходилось. «Потому как он обращался лично с вами?» «Да». Бэкет с любопытством взглянул на меня и спросил. «А все-таки интересно, что за жизнь у вас была в конюшне Хамбара?» «Что за жизнь?» Я усмехнулся. «С жизнью на курорте я ее сравнивать не стал бы». Он подождал, думал, что я продолжу, но я молчал. Тогда он спросил, «Это все, что вы можете сказать?» «Думаю, что да, сыр очень вкусный». Мы выпили кофе, а потом из бутылки, на которой стояло имя Бэккета, налили в стаканы бренди и тоже выпили. А потом не спеша зашагали обратно к его кабинету. Как и раньше, он с удовольствием опустился в кресло и удобно откинулся в нем. А я снова разместился напротив, по другую сторону стола. «В ближайшее время вы собираетесь назад в Австралию?» — спросил он. «Да». «Вы, видимо, сгораете от желания как можно быстрее надеть на шею свой хомут». Я взглянул на него... Он не отвел глаза, смотрел на меня неулыбчиво, даже строго. Он ждал ответа. «Не сказал бы». «Почему?» Я пожал плечами, усмехнулся. «Хомут мало кому нравится. Пусть знает, какая в принципе разница». «Вы возвращаетесь к процветанию, хорошей пище, солнечному свету, семье, прекрасному дому, любимой работе. Правильно я говорю?» я кивнул действительно разве может нормальный человек не желать вернуться ко всему этому мистер рок он чуть выпрямился в своем кресле я задаю эти вопросы не без причины пожалуйста отвечайте мне честно и искренне ваша жизнь в австралии вас чем то не удовлетворяет наступило молчание я думал он ждал Прежде чем ответить, я решил, какая бы у него причина ни была, если я отвечу ясно и просто, хуже не станет. Я должен довольствоваться тем, что делаю, но на душе часто скребут кошки. Кем бы вы стали, если бы не умерли ваши родители, и вам не пришлось бы воспитывать троих детей? Адвокатом, наверное, а может и... я заколебался... «Может, кем?» «Вам это покажется странным, особенно после последних дней, полицейским». «Вот оно что», — мягко произнес он, — «это важно». Он снова откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «Женитьба могла бы вам помочь утвердиться в жизни», — предположил он. «Еще больше себя связывать», — возразил я. «Обеспечивать еще одну семью, значит, заковать себя в цепи навечно. Вот как вы на это смотрите. А что скажете об элинор Чудесная девушка, но не в качестве супруги». Я покачал головой. «А ведь вы многое поставили на карту, чтобы спасти ей жизнь», — заметил он. «Я не мог поступить иначе. В беду она попала из-за меня». «Конечно, вы не могли знать, что произведете на нее неизгладимое впечатление, и захочется съездить и посмотреть на вас еще раз. Когда вы вернулись к Хамбару, чтобы вызволить ее, ваше расследование было уже закончено, все прошло гладко и спокойно, вам удалось остаться нераскрытым, верно я говорю?» «Пожалуй, да, верно». «Принесло ли вам это радость?» «Радость?» — с удивлением переспросил я. «Я говорю не о последней драке и не о тягостных часах работы в конюшне, которую вам приходилось честно выполнять». Он коротко улыбнулся. «Но захватила ли вас, скажем, романтика поиска?» «Вы спрашиваете, охотник ли я по натуре?» «Именно. Да». Снова наступила тишина. Короткое словечко одиноко повисло в воздухе, смелое и разоблачающее. «Было ли вам страшно?» — голос звучал ровно. «Было. Вы знали, что Эдамс и Хамбер убьют вас, если узнают, кто вы такой? Ощущение постоянной опасности как-то отразилось на вас? Он словно выспрашивал у меня историю болезни, и я отвечал с той же бесстрастностью». Я старался быть осторожным. Понятно. Снова маленькая пауза, потом новый вопрос: Что было для вас самым трудным? Я заморгал, усмехнулся и солгал. Носить эти мерзкие остроносые туфли. Он кивнул, будто я сказал ему самую, что не наесть, правду. А может, это и была правда? От остроносых туфель страдали не пальцы ног страдала моя гордость бэкет спросил как бы вскользь а еще раз проделать что-нибудь подобное вы бы согласились наверное пожалуй да только при других обстоятельствах в каком смысле видите ли во- первых у меня совсем нет опыта к примеру мне просто повезло что хамбр днем никогда своей конторы не запирал Иначе я бы вообще туда не попал. Открывать двери без ключей я не умею. Не помешал бы и фотоаппарат. Я бы отщелкал на пленку всю голубую папку в конторе Хамбера. Да мало ли что еще. Но в фотографии я почти полный профан. Будь я знаком с боксом и самбо, Эдамс, наверное, остался бы в живых. Да и себя я не позволил бы так отделать. «Кроме всего прочего, у меня не было возможности быстро связаться с вами или Эдвардом». «Да, вы правы. И все же, несмотря на все неудобства, вы свою работу выполнили». «Мне просто повезло. Два раза рассчитывать на везение не приходится». «Пожалуй, что так». Он улыбнулся. «Как вы собираетесь распорядиться двадцатью тысячами фунтов?» «Я... я собираюсь вернуть большую часть Эдварду. То есть как это?» «Я не могу взять такую сумму. Мне хотелось только одного — вырваться, пусть ненадолго. Такое большое вознаграждение предложил не я, а Эдвард. Наверное, он считал, что на меньшее я не соглашусь, но он ошибся. Я бы взялся делать эту работу бесплатно, будь такое возможно». Поэтому я возьму лишь те деньги, которые заработал бы, не уезжая из Австралии. Он знает, вчера я сказал ему об этом. Наступило долгое молчание. Наконец Бекет выпрямился и снял телефонную трубку, набрал номер. «Говорит Бекет, сказал он, — «насчет Дэниела Рока». «Да, он сидит у меня». Из бокового кармана он вынул какую-то карточку. По пунктам, которые мы с вами обсуждали утром, я с ним поговорил. Какое-то время он слушал, потом снова откинулся в кресле, не переставая смотреть прямо мне в глаза. «Готовы?» — он говорил в трубку. «С первого по четвертый все положительно. Номер пять удовлетворительно. Номер шесть — это его слабое место. Не смог до конца сыграть свою роль с Элинар Тарен. Она сказала, что он умен и хорошо воспитан. «Наверное, дело в том, что Эленор не только хороша собой, но и умна, поскольку с младшей сестрой он продержался. Да, очень красивый. Может быть, вам это когда-то пригодится? Да, это суровый урок. Полное отсутствие профессионализма. Такая бесцеремонная вивисекция была мне не очень по душе». Но встать и уйти я не хотел. Значит, оставалось только сидеть и слушать. Глаза его все так же бесстрастно смотрели на меня. Номер семь. Нормальная реакция. Восемь, пожалуй, сверх меры, но для вас это даже лучше. Он мельком глянул на карточку, которую держал в руке. Девятый. Что же он родился и провел детство в Англии? но считает себя австралийцем и пресмыкаться, пожалуй, ему тяжело. Не знаю, об этом он отказался рассказывать. Комплекс великомученика? Не сказал бы «нет». Разумеется, идеальных данных вы не найдете ни у кого. Номер 10 ППШ. Категорическое «нет» по двум «п» слишком горд. Что касается «ша», он из тех, Кто скорее будет звать на помощь? Да, он сидит передо мной. Нет, и бровью не ведет. Да, думаю, что да. Хорошо. Потом позвоню. И он положил трубку. Я ждал. «И так», — сказал он наконец. «Если вы хотите спросить, что я об этом думаю, могу ответить одно «нет». «Потому что не хотите или из-за сестер и брата?» «Филиппу всего тринадцать лет». «Понятно». Он махнул рукой, словно с какой-то обреченностью. «Все равно лучше я вам расскажу. А вы должны знать, от чего отказываетесь. Я сейчас беседовал с коллегой. Он возглавляет один из отделов нашей контрразведки». Он ведает не только политическим, но и научным, и промышленным шпионажем, да и многим другим. Работники его отдела занимаются именно тем, что с таким успехом проделали вы, сливаются с фоном, становятся незаметной частью его. Просто поразительно, как мало внимания даже обученные агенты обращают на обслуживающий персонал и рабочих. Его людям удалось добиться прекрасных результатов. С их помощью часто проверяют подозреваемых иммигрантов и политических беженцев, которые могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают, причем наблюдение ведется не издали, а в тесном, в каждодневном общении. Недавно, например, несколько сотрудников отдела были приняты рабочими на одно из строительств, идущих под грифом «совершенно секретно». Там была довольно тревожная утечка информации. «Филиппу», — повторил я, — «только тринадцать лет». «Мы не собираемся сразу окунать вас в такую жизнь. Как вы сами верно заметили, у вас нет достаточной подготовки. Прежде чем поручить вам ответственное задание...» «Вас нужно натаскивать в различных областях не меньше года». «Не могу», — сказал я. «Между заданиями все люди моего коллеги получают отпуск. Если на выполнение задания уходит четыре месяца, как в вашем случае, отпуск составляет полтора. Они работают максимум девять месяцев в году. Вы часто сможете проводить летние каникулы дома». Я открыл рот, чтобы возразить, и снова закрыл его. «Подумайте о моем предложении», — мягко заключил он. «Мне нужно еще кое с кем встретиться. Через час я вернусь». Опершись о ручке кресла, он поднялся и не спеша вышел из кабинета. А я стал думать. Годы, ушедшие на создание конного завода, как многого я на нем достиг. «Я ведь еще относительно молод, а репутация у меня, дай бог, каждому. К пятидесяти годам, если все сложится удачно, мой завод в масштабах Австралии будет котироваться очень высоко, а сам я встречу пожилые годы уважаемым, влиятельным и обеспеченным человеком». «А что мне предлагает Беккет?» «Одинокая жизнь, работы одна тяжелее другой, безотрадное жилье». Постоянный риск, и вполне возможно, что венец всему простреленная голова. Если рассуждать логически, выбора у меня нет. Белинде, Хелен и Филиппу пока что нужен надежный дом. Нужно все, что вместо отца могу им дать я. Но если забыть о логике? Ведь оставил же я семью без попечения, причем уговаривали меня недолго бекет прав. Строить из себя великомученика мне всегда притило, А процветающий бизнес уже однажды довел меня до полного иступления. Я вспомнил времена, когда мне очень хотелось все бросить, но я не бросал. Вспомнил, как держал в руке бесшумный свисток элинор и вдруг почти физически ощутил, как в мозгу вспыхнула разгадка». Вспомнил, какое удовлетворение испытал, когда стоял в выжженном загоне, где травили Кандерстега. Эдамс и Хамбер были окончательно раскрыты, повержены. Никакая продажа лошади не приносила мне такого чувства спокойствия, завершенности важного дела. «Прошел час. Полковник Бекет вернулся. «Ну что?» — спросил он. «Да или нет?» «Да». Он громко рассмеялся. «Все так просто, без вопросов и оговорок». «Никаких оговорок, но мне нужно вернуться домой, сделать необходимое распоряжение». «Разумеется». Он поднял телефонную трубку. «Мой коллега будет рад встретиться с вами до вашего отъезда». Пальцы его опустились на диск. «Сейчас я с ним договорюсь». «Один вопрос». «Да». «Что такое ППШ из пункта номер десять?» Он улыбнулся как бы про себя, и я понял, что он ждал, что я задам этот вопрос. «Значит, хотел, чтобы я узнал ответ. Ловко, ничего не скажешь. Ноздри мои зашевелились. Я словно почуял запах какого-то нового, неведомого мира. Мира, в котором я буду своим». — Могут ли подкуп, принуждение или шантаж, — небрежно ответил он, — склонить вас к работе на другую сторону? — Он набрал номер, и жизнь моя потекла по новому руслу. Читал Валерий Стельмощук. «Май 2020 год».